он говорил почти то же самое, что и в день смерти моей первой хозяйки. Когда я оказался в жилище Мэри, поначалу она не испытала ни малейшего желания дать мне постоянный кров. Она любила рассказывать историю моего появления на свет. В рассказе фигурировала её единственная дочь Шэнон, женщина, стеснявшаяся своего простого происхождения и стремившаяся во всем быть лучшей. У Шеннон была собака, чистокровная сука-чихуахуа, отпрыски которой серьезно претендовали на чемпионство на всех существующих выставках. Так было до тех пор, пока она не поддалась губительной страсти и не согрешила с помесью таксы. В результате родился я... Едва меня отлучили от сосков матери. Зять Мэри, заносчивый тип, адвокат, велел избавиться от меня. Я был единственным в помете и было решено преподнести меня Мэри в качестве подарка на 75-ю годовщину. Сами понимаете, насколько уместно дарить непосредливого щенка пожилой женщине. Поэтому сначала Мэри... Совсем не обрадовалась приобретению, но я сумел завоевать её сердце. Мне потребовалось на это каких-то полчаса. С тех пор мы были неразлучны. Это было несложно, учитывая размеры крохотной квартирки Мэри. Поскольку хозяйка давно была на пенсии, она целыми днями сидела дома и общалась со мной. Мы вместе ели, Вместе смотрели телевизор, чтобы потом обсудить сериалы и новости. Такая жизнь меня устраивала. Перед сном мы всегда ходили на прогулку. Так было и в тот вечер, необычно тёплый для декабря, когда мы встретили миссис Марсибелло с её Терезой, глупой и миловидной мальтийской валонкой. Знакомая мэрии сообщила, что скоро переезжает наш «Район стал слишком опасным, сама знаешь», — скрипучим голосом сказала миссис Марсибило. Мэри только посмеялась над ее склонностью все преувеличивать. «Ладно, у меня есть прекрасный защитник по имени Коннель. Кстати, именно так меня раньше и звали». Бедная, наивная Мэри, как она ошибалась насчет защитника. Старушки попрощались, и моя хозяйка бодро зашагала к старой пятиэтажке, которую мы называли домом. Войдя в подъезд, она сняла с меня ошейник с поводком, и я потрусил к квартире, чтобы подождать у двери. Это было нашей любимой игрой. Мыри всякий раз восклицала: "А ты уже тут?" И я принимался танцевать вокруг неё. Но на этот раз мой чуткий нос ловил незнакомый запах, который немедленно меня насторожил. Этот запах не был похож на запах оладий, которых Мэри напекала целую стопку. И на острый запах виски, который она добавляла в кофе по вечерам, это тоже не было похоже. Запах кричал об опасности. Мэри поднялась наконец по лестнице и, пытаясь отдышаться, воскликнула: "А ты уже тут?" Я не стал танцевать вокруг. Обеспокоенно гавкнул, ведя её на су двери. Я попытался предупредить хозяйку об угрозе. Мэри сунула ключ в дверной замок. "Ты ло гавкаешь", хмыкнула она. "Я неистово залаял. Мэри почти вошла в квартиру. Никого тут нет, можешь. Она не договорила, потому что её рот зажала чужая рука. Другой рукой незнакомец обвил её тело и потащил внутрь. Я был настолько захвачен в расплох, что несколько драгоценных секунд просто стоял и смотрел. Я увидел очень высокого мужчину. Его лицо было вытянутым и осунувшимся. Кожа заросла неопрятными волосами словно шерстью, на лоб была низко надвинута старая шапка в полоску. Глаза смотрели зло и безумно. Мальчиша билась в руках незнакомца. Только я мог её спасти. Мне было плевать на то, что незнакомец сильнее и больше меня. Оставь её в покое. Я ойкал, как ненормальный. заткни пасть. Рявкнул страшный человек, у него оказались очень плохие жёлтые зубы. Я рванул к нему и вцепился в ногу. Сильнейший удар в рёбра отшвырнул меня к стене. Входная дверь захлопнулась. Встать я не успел, потому что незнакомец, таща за собой мэри, подскочил ко мне и ещё раз ударил в рёбра ногой. Я закрипел, скрючившись на полу. В Мэри словно насел в себе бес. Она принялась вырываться из тисков, затрясла головой так сильно, что слетели очки. Она исхитрилас выкрутиться и укусить мужчину за руку. Ах ты старая ведьма! Его хватка очевидно ослабла, потому что Мэри отскочила на шаг, развернулась и ударила мужчину сумкой по лицу. Не смей трогать моего пёсика, жёлтый ублюдок! Незнакомец прищурился. Рот его гадкой загнулся. Вот как я жалкий. А что ты скажешь на это? В его руке блеснул нож. Он бросился к моей хозяйке, обхватил одной рукой, лезвие взвилось вверх и опустилось куда-то в районе груди Мэри. Она вдруг обмякла в руках незнакомца, странно повисла и сползла на пол, а он наклонился ещё несколько раз ударил её ножом мэри попал зла в моём направлении на ю старом бежевом палькишке проступило тёмное пятно я пополз к ней и принялся лизать лицо толкнул в щёку мокрым носом она не шелохнулась и я не понимал почему Глаза хозяйки открыты, но не видят меня. Её кожа стала такой же белой, как волосы. Незнакомец стоял над нами, глядя чуть растерянно, но по-прежнему зло. Что ты сделал? Что ты сделал с женщиной, которую я люблю? Он поиграл ножом. Заткни пасть, я сказал. Или я выпущу тебе кишки. Я продолжал лаять. Он рванулся ко мне, и увернулся и бросился прочь. Одна дверь была закрыта, поэтому у меня оставался единственный путь окно, которое было почему-то открытым. Я выскочил в него и приземлился на зелёную лужайку. В лапе что-то хрустнуло, но я не обратил внимания на боль, а из-за угла на меня надвигалась огромная мусороуборочная машина. Это не должно было повториться. Только не с Джейн, не с Бобом. Они спасли меня, подарили новую жизнь, полную радости. И теперь я обязан был спасти хозяев. Очень медленно и осторожно я пополз на животе в сторону незнакомца. Это было нелегко. Я ломал свой страх, который пытался схватить меня за пятки. Я уже был позади него. Скрывался. В высокой нестриженной траве, выбрав момент, я бросился вперед и изо всех сил рванул зубами ногу чудовища. Незнакомец взревел. Я не дал ему опомниться, подскочил выше и сильно укусил дьявол. Кусок его штанины остался у меня в зубах, и я брезгливо его выплюнул. эльс мне очень хотелось броситься к хозяевам, но у меня осталось незаконченное дельце. Незнакомец не навестил смотрел на меня, его ноздри раздувались, лицо стало малиновым. Глаза смотрели совершенно безумно. А этот раз тебе конец. Но я оказался слишком шустрым, чтобы так просто сдаться. Я кружил вокруг незнакомца, бросая то в одну, то в другую сторону. Нож несколько раз сверкал совсем близко, но я не позволял себе думать об опасности. Главное было загнать чудовище в ловушку. Я постепенно отступал всё дальше к кустам. Взревев, незнакомец бросился за мной, проломился сквозь колючие ветви, наступил ногой в скрытую нару и страшно ругаясь, рухнул на траву. удачного приземления, придурок. Знакомец попытался встать и, видимо, ободрал себе ветвями лицо, потому что стал ругаться ещё громче. Он искал отлетевший в сторону нож. Именно в этот момент откуда-то по волшебству высыпали люди с фонариками не с места полиция. Знакомец попробовал бежать, но его догнали и скрутили. Отвалите кретины. Арестованы — Зачитай ему права, Тед. — С удовольствием, Сардж. — Вы не видите, что у меня идет кровь, — ревело чудовище. — Эта чертова псина прокусила мне. Я хочу выдвинуть обвинение против ее хозяев. Я метнул в него ненавидящий взгляд. Если бы того потребовала ситуация... я прокусил бы под лицо горба